В большой комнате было светло и хорошо натоплено. Свечи, ещё недавно использовавшиеся повсеместно, теперь стояли в подсвечниках нетронутыми. Всё захватили модные и более удобные масляные лампы. Никого не увидев, Каспара остановился посреди комнаты, вдыхая знакомый аромат, которым был напоён воздух. Впервые запаха этих масел он почувствовал много лет назад во дворце короля Ордаса, когда близко увидел Анну Астурийскую. Тогда он почти утонул в её глазах, обоянии и величии. Вот и теперь Каспар едва понимал, что с ним происходит. Королева неслышно вышла из соседней комнаты. Она была в удобном, просторном платье из зеленоватого бархата с закрытым воротом. Волосы её были уложены в домашнюю причёску и удерживались лишь тонкой сеточкой. Даже без блеска оголённых плеч, без сияния диадемы и колье, она была неповторима и безупречна. Казалось, годы проходили мимо, щадя её красоту. и оставляя лишь талику грусти в глазах. Но «Ну, здравствуй, Фрай. Здравствуйте, ваше величество. Их руки переплелись. Глаза заблестели. В памяти снова возникли яркие воспоминания недолгих свиданий. Королева вздохнула, убрала руки, взгляд её стал жёстче. Каспар понял, что пришла пора говорить о тревожившем её деле. Мне всегда приятно встречаться с тобой, Фрай, и ты это знаешь. Мне очень лестно слышать это, Ваше величество, сказал Каспар и поклонился. Перестань. Поклонов и пустых комплиментов в моей жизни хватает, но не хватает людей вроде тебя, людей действия. Я должен что-то сделать для вашего величества. Мне для меня, фрай, для себя. Не я не понимаю вас, ваше величество. Ты видел короля, фрай? Королева подошла к дивану и осторожно на него опустилась. Потом указала рукой на мягкий стул напротив. Каспар сел. Он видел, что королева оттягивает момент, какого-то неприятного для него известие. Но я выносил ему ключи от города в ваше величество. Ну и как он тебе? Ведь вы виделись 3 года назад. Его величество повзрослел. Не взгоды закалили его. Теперь он выглядит как полноценный, уверенный в себе монарх. Лицо Анны Астурийской разгладилось. Слышать подобное от Фрая ей было приятно. Вот только мне показалось, что его величество был не в духе. В этом всё и дело, Фрай. К сожалению, он будет таким всякий раз, когда будет встречаться с тобой. Мне не трудно избегать его величества, если только он не станет путешествовать по городу инкогнито. Король решил перенести столицу в Левинфрай. У него большие планы относительно соседей на юге и действовать из Харнлона ему не с руки. Поэтому ты должен уехать. Это не предложение выбора, это единственный способ выжить для тебя и твоей семьи. Филипп не станет церемониться. Поверь мне, я знаю. Я сама его таким воспитала. Ты всегда будешь болью для него, напоминанием о чём-то постыдном. Каспар кивнул. Он ничуть не сомневался, что Филипп его не помилует. Это было не в обычаях королевских особ. Я волен ехать куда угодно, ваше величество. Нет. Пока ты будешь где-то в неизвестности, неизвестна будет и судьба Филиппа. Он не станет этого терпеть и велит разыскать и тебя, и твою семью. Но «Ну что же мне тогда делать? развёл руками Каспар. К таким новостям он не был готов. Ты отправишься в Харнлонфрай, сказала королева, и по её тону Каспар понял, что у неё уже есть план. Что я должен делать в Харнлоне, ваше величество? Не в Харнлоне, а где же? В Тикерье. Ты захватишь этот город с помощью пятитысячного отряда и воцаришься там королевским вассалом. Королева открыла стоявшую на карточном столике шкатулку и достала из неё свиток. Вот заготовленный документ. Анна Асториска развернула свиток. Он даст тебе полномочия распоряжаться людьми и деньгами от имени короля. Ваше величество, если король Филипп так против меня настроен, Согласится ли он подписывать этот документ? Нет, конечно. Король будет против. Он не любит отказываться от собственных планов. Но я знаю, как повлиять на него. И можешь не сомневаться, Фрай, этот документ король подпишет. Кстати, здесь остался единственный пробел. Для твоего полного имени. Как оно звучит? Каспар Франциск Фрай, Ваше величество. Захватишь ты Кирью, станешь графом Каспаром Франциском Фрайем Вердиским. Но ведь прежде никто из ваших дворян не решался взять себе эти земли, Ваше величество. Не решался. Хотя за них король Ордос предлагал большие льготы и новые титулы, однако у тебя нет выбора, Фрай. Либо ты расширишь владения короля Филиппа и станешь нужным и уважаемым дворянином, либо король от тебя избавится. Когда я должен ехать, ваше величество? Лучше бы прямо этой ночью, но я понимаю, У тебя семья, красильни, склады. Ты хороший купец с фрай и хороший солдат. Я верю, что не пожалею, помогая тебе и на этот раз. Поняв, что разговор окончен, Каспар встал и подал королеве руку. Она оперлась на неё и, поднявшись, посмотрела ему в глаза. У тебя остался только завтрашний день. К вечеру прибудет курьер с подписанным документом, а утром, ещё до рассвета, у северных ворот тебя будут ждать 2000 всадников, которым ты станешь военным начальником. Мы вы говорили о 5000, Ваше величество, напомнил Каспар, уже входя в отведенную ему роль. Королева удовлетворённо кивнула. А нанета и расшитила. Ещё 3000 присоединятся к вам из Хорнлонского гарнизона. Это также будет прописано в отдельном пункте. Все хозяйственные вопросы и снабжение окончательно решишь уже в Хорнлоне. Ну всё, Фрай, прощай. Удачи тебе. Королева подошла ближе, И едва коснулась губами его щеки. Затем повернулась и вышла в другую комнату. Аудиенция была окончена.